Джейн, которая ни разу со дня свадьбы не спала отдельно от мужа, чувствовала себя неуютно на диванчике близ постели Лидии. Краткие периоды беспокойного сна то и дело прерывались из-за необходимости убедиться, что сестра все еще спит. Снотворный доктором Мерфи оказалось эффективным, Лидия спала крепко, но полшестого пробудилась к жизни и потребовала, чтобы ее тотчас отвели к мужу. Для Джейн такая просьба была естественной и разумной, но она сочла необходимым предупредить сестру, что Уикхем, скорее всего, еще спит. Лидия не собиралась ждать, поэтому Джейн помогла ей одеться, что затянулось надолго. Лидия хотела выглядеть как можно лучше». Она переворошила весь чемодан, показывала Джейн разные платья, требуя ее мнения. Некоторое она просто швыряла на пол и ужасно беспокоилась из-за прически. Джейн задавалась вопросом, простительно ли будет разбудить Бингли, но, прислушавшись, убедилась, что из соседней комнаты не доносится ни звука и решила не тревожить его сон. Конечно, находиться рядом с Лидией при первой ее встрече с мужем, прошедшим через серьезные испытания, женское дело, ей не стоит пользоваться бесконечной добротой Бингли и взваливать на него дополнительные заботы ради собственного удобства. Когда Лидию наконец удовлетворил ее вид, они взяли зажженные свечи и пошли темными коридорами к комнате, где держали Уикхэма. Их впустил Браунрик. При появлении женщин, дремавшей в кресле Мейсон, вздрогнул и проснулся. После этого все пошло кувырком. Лидия подбежала к кровати, на которой продолжал спать Уикхэм, упала на мужа, словно он умер, и зарыдала в голос. Джейн потребовалось некоторое время, чтобы осторожно отвести сестру от кровати. Она прошептала Лидии, что той лучше прийти позже, когда муж проснется и сможет с ней говорить. Издав последний взрыв рыданий, Лидия позволила увести себя в свою комнату, где Джейн наконец смогла ее успокоить, а потом позвонила, чтобы им принесли ранний завтрак. Его принесла необычная служанка, а сама миссис Рейнольдс. И Лидия, удовлетворенно отметив, с какой заботой та отобрала вкуснейшие лакомства, обнаружила, что переживания пробудили в ней голод и с аппетитом поела. Джейн удивила, что она не поинтересовалась судьбой Денни, которого выделяла из прочих офицеров, служивших с Уикхэмом в Меритоне, и новости его ужасной смерти, преподнесённой Джейн с величайшим тактом, оставила ее почти равнодушной. После завтрака настроение Лидии вновь изменилось. Она заливалась слезами, жалела себя. говорила со страхом об их будущем с любимым Уикхэмом и выражала негодование поведением Элизабет. Если бы ее с мужем, как положено, пригласили на бал, они отправились бы утром надлежащим образом. Ее появление было сюрпризом, поэтому они и поехали лесом, иначе Элизабет могла ее и не впустить». Вина Элизабет и в том, что им пришлось нанять экипаж и остановиться в «Гринмен», гостинице не того сорта, к которым привыкли она и дорогой Уикхем. Если бы Элизабет была щедрее, они могли бы провести ночь пятницы в «Кингзармс» в Ламптоне, а на утро приехали бы на бал в экипаже, присланном из Пемберли. В этом случае Дэнни не поехал бы с ними и ничего бы не случилось». Джейн пришлось все это с болью выслушать. Как обычно, она пыталась смягчить негодование, воззвать к терпению, вселить надежду. Но Лидия слишком упивалась своим несчастьем, чтобы внимать голосу разума или следовать советам сестры. В этом не было ничего удивительного. Лидия с детства не любила Элизабет. Между такими разными людьми невозможна симпатия или нежная сестринская привязанность. Лидия... Шумная, необузданная, грубая, с вульгарной речью, не поддающаяся никаким попыткам направить ее на правильную стезю, постоянно приводила в смущение старших сестер. Она была любимицей матери и во многом ее повторяла, но вражда между Элизабет и младшей сестрой объяснялась и другими причинами. Лидия подозревала, и не без оснований, что Элизабет убеждала отца не пускать ее в Брайтон. Китти донесла, что видела, как Элизабет стучалась в дверь библиотеки и была допущена в святилище. Редкая привилегия. Мистер Беннет всегда настаивал, что библиотека — единственная комната, в которой он обретает мир и покой. Попытку лишить ее любимых удовольствий Лидия считала страшным преступлением, и для нее было вопросом принципа никогда об этом не забывать и не прощать. Была и еще одна причина для неприязни. Лидия знала, что в свое время Уикхэм был неравнодушен к старшей сестре. Джейн однажды услышала разговор Лидии с экономкой в очередной ее приезд в Хаймартон. Это была все та же Лидия, эгоистичная и бестактная. «Естественно, что меня и мистера Уикхэма никогда не пригласят в Пемберли. Миссис Дарси ревнует меня, и все в Меритоне знают, почему». Она с ума сходила по Уикхэму, когда его полк стоял в Меритоне, но ей не удалось его заполучить. Он выбрал другую, ну мое счастье. Но, думаю, Элизабет все таки не вышла бы за Уикхэма. Ей нужны деньги. Были бы они, тогда она с удовольствием стала бы миссис Уикхэм. Ведь она вышла замуж за Дарси, этого ужасного, самодовольного, злобного человека, только из-за Пемберли и его денег. Все в Меритоне это знают». Посвящение экономки в семейные отношения и эта смесь лжи и вульгарности в передаче безрассудных сплетен заставили Джейн задуматься, права ли она, поощряя неожиданные визиты сестры. Подумав, Джейн дала себе слово в будущем прекратить их ради благополучия Бингли, детей и своего собственного. Но еще один визит придется выдержать. Джейн обещала забрать Лидию в Хай Хаймартен днем в воскресенье. когда, как и планировалось, они с Бингли уедут. Она понимала, что этим очень облегчит жизнь Элизабет, то и не придется постоянно оказывать Лидии знаки внимания, смягчать неожиданные взрывы горя, выслушивать капризные жалобы. Джейн беспомощно обрушившейся на Пемберли трагедией, но посильную помощь она могла оказать своей любимой Элизабет.